Судьба медлила, что-то не давало ей силы махнуть рукой. Сметь стояла рядом и следила за каждым её жестом, но судьба медлила, медлила, и так же внимательно, как и сметь, за ней следила за женщиной, сидящей перед экраном телевизора. Марина не любила телевизионные шоу и понять не могла, почему сегодня она глаз не сводит с экрана, и чем так привлекла её эта простенькая передача, которая называлась "Минута славы". Смысл передачи заключался в том, что куча талантливых людей, собранных со всей России, дали по минуте на выступление "Минуте славы". Победитель, пройдя три отборочных тура, получал миллионы рублей. Среди выступавших были люди всех возрастов, даже дедушки и бабушки. Но не их таланты привлекли внимание Марины. Хотя было достаточно забавно смотреть на толстенького старичка, который делано улыбаясь играл ногами на рояле, тогда как голова напряжённо упиралась в пол. Нет, не волновали таланты Марину. Её внимание сосредоточилось на лицах участников, когда жюри объявляло оценки. Одни улыбались заранее, счастливые уже тем, что судьба предоставила им такую возможность прославиться на всю страну. Их уже не волновало, попадут ли они в следующий тур и выигрывают ли миллионы рублей. К сожалению, таких участников были единицы. Большинство же негодовало, плакало, агрессировало на жюри и уходило, неся на спине непосильный груз незаслуженной обиды. Марину заинтересовали те единицы, которые заранее были счастливы. Таланты их были простенькие, прямо сказать, пустяковые были таланты, не заслуживающие даже того, чтобы их надо было описывать. Но вот положительная их реакция на поражение загадочным образом разворачивала уходящую судьбу. И Анна, внезапно дрогнув, снова вытанцовывала им навстречу. И неожиданно вступали зрители и просили жюри отменить суровый вердикт. И неожиданно появлялись спонсоры, которые именно этим бедолагам, а решительно никаким другим, выкатывали дорогие подарки, ибо решает тот, у кого деньги. «Надо же!» — думала Марина, и мысли ее странно пенились и увиливали от сознания. «Надо же! Какая странная эта судьба! Уходя навсегда, она может так же стремительно вернуться. Решив отнять, она в последнюю минуту может все вернуть». Марина отключила телевизор и закрыла глаза. Какая-то беспричинная тоска томила грудь, поднимаясь выше, липла к горлу. Что за чушь? Марина мотнула головой и встала с кресла. Подошла к окну и уткнулась лбом в стекло. Как-то малёнка позвонить. Да куда там? Разве в день рождения ей до матери? Хорошо ещё, что утром чмокнула в щёчку. Мужу что-то долго нет. И что-то там про судьбу. Судьба, а судьبيه? Нет, это ни в какие рамки не укладывается. Возмутила сметь. Всё давно решено, время чётко обозначено, а мы медлим. У меня всё расписано по минутам. Я что, всё от тебя отодвигать буду? Молчи, строго приказала судьба. Молчи. Не ты заказываешь парад, не тебе решать, когда и за что. Захочу всё отменю. Да что за вольности такие, примирительно завычала смеясь. А хоть дозволено мне будет узнать? Почему ты медлишь? И почему такое странное у тебя сегодня обличие? Она называла меня Альвусей, играя березовыми глазами, мечтательно произнесла судьба. И вот так рисовала меня, когда была совсем маленькая. За последние 1000 лет никто не называл меня так. Как живую. Она нарисовала меня и вставила рисунок в голубую рамку, поставила на стол. Ты не представляешь себе. Она каждый день нёсла мне букет и ставила в вазу. И что в этом такого особенного? Не понимаю. Ревниво усмехнулась Сметь. Никто и никогда не делал так в её честь. А то ты не знаешь, что это значит. Люся кокетливо двинула плечами. Чёрные косы метнулись с высокой груди за спину. А то ты не знаешь, это были цветы, предназначенные мне с живым человеком. Я могла вдыхать их аромат, я чувствовала вкус земли. ли Ники? Ты не представляешь, сколько она мне ее носила. Да она в прямом смысле подкупила меня. Я отчетливо осознавала это, но у нее были простодушные глаза, и я сделала все, о чем она просила меня. А о чем она тебя просила, спросила сметь, гася в душе тяжелую синеву зависти». О чём может просить девочка? Она мечтала о любви. Сколько мне пришлось с ней повозиться. Любовь была не суждена ей. У неё было сочетание несочетаемости, пришедшее по наследству: высокая степень обидчивости и огромная энергия любого человека обидевшего её. Она мгновенно убила бы силой своей мысли. И потому ей не суждено было не только встретить любовь, но и вообще жить. Она была обречена. На ней род должен был оборваться. Она это чувствовала. Дети всегда чувствуют. И потому она просила меня И как же? Как всё это получилось? Сметь была заинтригована. Она не спускала глаз с судьбы Вени Элюси, сейчас на короткое время, которое было в памяти этой обречённой женщины. Она выглядела так, как та рисовала её в голубом детстве. Люси была в длинном белом платье с кружевной пеной по краям. Талия была чуть-чуть тонкой, и одна рука чуть длиннее другой, но это ничуть не портило Люсю. Она была хороша. В ушах были длинные золотые серьёжки с красными камушками. Ресницы до самых бровей. А так, хлопотно всё получилось. Я всю голову сломала. Дать ей любовь сразу погибнет, сгорит сама, и его погубит эмоциональная и бескомпромиссная. Идеалы себе выстроила. С ума сойти можно. Слово не так ей кто скажет, или взглянет не так. Могла и зуки на себя наложить. Ну и как же, как же? Не терпели, вот топило её сметь. Ну вот так. Не дать ей любви тоже не жилец. Не сможет жить она без любви. А любовь должна быть именно страстная. А сама к такой огненной премаловине должна была готовиться несколько жизней подряд. В одну бы я её в православный монастырь поместила, в другую на Тибет. Вот так потихоньку бы готовила, а не так, как снег, вени огонь на голову. Их, если бы не цветы эти, если бы не земляника. Марина села в мягкое кресло, попыталась сосредоточиться. Что-то хотелось понять непременно и как можно скорее. И это что-то было связано с этой самой передачей. А, вот. Это самое слово, которое она искала благодарность. Да, благодарность. Эти немногие единицы испытывали именно благодарность. А кому? Конечно, к судьбе, своей судьбе. Кажется, я её рисовала, когда была совсем маленькой и как-то называла её и о чём-то. Я её очень сильно просила. Не помню ничего. Чепуха какая-то лезет в голову. Надо поскорее лечь спать и хорошенько выспаться, и всё пройдёт. И что же дальше? Получилось. Прелюбовь. Да. Получилось. И как же? Как же ты смогла? Смейть забыл обо всём на свете. Да что теперь об этом рассказывать? Как она просила о любви, эта девочка, которой не суждено было дожить до 10 лет. Можно было и в этом возрасте влюбиться, но она мечтала о взрослой, чувственной любви. Я обратилась с личной просьбой к самому. Ах, да что тебе? К чему тебе знать обо всём этом? Но это же значит, значит ты пошла на такое? Ведь это немыслимо. Да, да. «Оно то самое, именно немыслимое. Разорвать причинно-следственные связи, сдвинуть, раздвинуть время можно только за счет резервного запаса. А ты знаешь, что брать из него можно только в случае возникновения опасности всей жизни на земле. И как же, как же она отблагодарила тебя?» Сметь не спускала глаз с Люси. «Никак». Да как она могла благодарить? Ведь к любви я её вела такими причудливыми тропами, дело на равнодушно ответила Люся. Со стороны могло показаться, я имею в виду, со стороны людей, что я не только покинула её навсегда, но неожиданно люто возненавидела, и не из этого бью со всех сторон. Это так. Я вела её к счастью. Надо было быть предельно жестокой. Это был единственный путь. «Странно, неведомо. Это, конечно, не моя область, и мне многое непонятно. Как же тогда она могла быть тебе благодарной? Всего лишь человек». «Да, всего лишь человек», — опять равнодушно ответила Люся. Но это ее равнодушие снова было неправдой, и в ее голосе ясно чувствовалась обида. «Да по конечному результату, конечно. Почему же еще?» А муки адские, на какие я обрекла ее, надо же было сбить спесь, гордыню человеческую. Возлюбленного ей нашла на другом конце земли, как паучиха плела узор их встречи несколько лет. Для этого пришлось вмешаться в судьбу многих людей. Невесту в это время готовила, как могла. Приданная, что ли?» «Да, да, именно преданная заставила детей нарожать от полного дурака, вергла по самое горло в нищету и унижение, чтоб в голове осталась одна единственная мысль – выкормить малышей, чтоб ни сном, ни духом о себе, ни о какой любви, ни про какую страсть. Зачем же, зачем так, и какой смысл? Великий смысл именно в этом. Тебе этого не понять». Да я и не хочу, чтобы ты поняла. А потом я дала ей всё, о чём она мечтала. Ты поступила как великий провокатор. Сама спровоцировала её, чтобы она нами этого забыла о тебе и сама мстишь ей за твою неблагодарность. Таковы законы космоса. Не я их выдумала. Всё строится на великой провокации, и незнание этого закона никого не освобождает от ответственности. Никого. А наказание смерть. И ты тебе не жалко её? Вовсе не жалко. Кто бы меня об этом спросил? Только не ты, голубушка моя. Люся величественно прошлась по комнате, вместе с её гибелью исчезнет этот образ. А все, все люди неблагодарные, даже она. Ну и что? Что, зависливо щурилась, сметь? Что ты теперь будешь делать? Она тебя не вспомнила, даже по имени. Чего же ты ждёшь? Всё ясно, как божий день. Она не помнит о тебе. Знаешь что? Вдруг улыбнулась румяными губами Люся и нетерпеливо оправила оборки платья. А я приду к ней во сне. А ты, пойди прочь, прочь. Тебе никогда не дано понять. Суть вовсе не в том, что есть, а в вере в то, что должно быть.